Глава 36 шестая. Почему бы нам не продать заведение? Жюль Тавернье чистит себе ногти. Нечего сказать, картина, подумала госпожа Тавернье. Иной раз на него и раньше находила, но тут он три дня подряд не дает покоя Дори. Да, с тех самых пор, как еще раз съездил за город с двумя своими приятелями. Мы могли бы поселиться в Гарше, но уж нет, шалишь. Удор и мороз по спине побежал. Гарш, ведь это ее владение, ее мечта. Какие картины там создало ее воображение, сколько смутных надежд она лелеяла там и... И вдруг Жюль, всему конец. Она и слушать не стала его рассуждений и практических доводов. Продать патент, положить в карман кругленькую сумму и на эти денежки, да еще на прежние сбережения? Ни за что. Ни за что. Ты совсем сдурел, сказала она. Нас с тобой еще на несколько лет хватит. Надо о будущем подумать. Мы до сих пор плохо работали. Как Жюль разозлился, что это он вбил себе в голову. Дора знала, что без нее он ничего не может сделать, и он сам это прекрасно знал, от того и бесился, старая ведьма. Разумеется, он еще несколько лет не потеряет сил, но не проводить же эти годы с облезлой обезьяной. И уж он пилил, уж он натирал, уж он полировал свои ногти. Смотри, сдерешь себе ноготочки миленькие. Может, лучше тебе взять сапожную щетку, как зеркало заблестят? Неосторожные слова. Раздался звук пощечины. Дора оцепенела. Так он теперь еще и бить ее стал. Ты уж не принимаешь ли себя за кота в твои-то годы. Это голубчик может плохо для тебя кончиться. Он принес извинения. но что это значит? «Твои-то годы!» Жюль подходит к туалетному столику, смотрится в зеркало. «Вот у ты!» Дора прикладывает к щеке носовой платок. «Так ты, значит, хочешь, чтобы я продала заведение, да?» «Задумал подтибрить мои денежки и смыться. Ты думаешь, я не понимаю, что к чему?» «И твои наполированные ногти, и твои галстуки, и дурацкая причесочка с бриллиантином?» «Можешь сандалиться, сколько влезет? Хочешь бросить меня? Пожалуйста!» И она продолжала в том же духе. Жюль принялся разуверять, понял, что сделал неверный шаг. Но дорого родила не весь что. Она оберегала замок своих мечтаний. Впустить туда Жюля ни за что. Лучше содержать ласточки до ста лет и она с нежностью думала о господине Пьере. Ах, если бы он пожелал жить в гарше! Он! Юль молча полировал ногти, угрюмо перебирая в уме свои обиды, свои обманутые надежды, свои жалкие, не сбывшиеся мечты. Ни одной мысли, однако, не мог довести до конца. Начал вспоминать свое прошлое. Оно было словно... Залежавшаяся куча потухших, затоптанных окурков и сигарного пепла. А тут еще под ложечкой ноет. Эх, кем бы он мог сделаться, если бы иначе повернулось дело? Богатство. Да и не столько о богатстве болит сердце. А вот что она, стерва, сказала в твои-то годы. Какие такие у него годы? Ни одной мысли не удавалось додумать до конца. Плохо пожилом мужчине. Да, просто ужас, что с тобой может сотворить какая-нибудь девчонка. Нет, продать заведение, продать. Дора должна согласиться. Продать заведение здесь не развернешься. Она все держит в своих руках, ведь патент на нее выправлен. Осталось лишь несколько лет настоящей жизни. Надо торопиться дорог каждый день, каждая секунда, а их крадут у него. Через сколько лет он будет старым хрычом, негодным отребьем. Лучше уж не считать. Время идет, а у тебя на дороге хозяйка ласточек. Хозяйке хочется округлить свой капиталец. вообразила что Юль себя не помнит от радости, все думает как он будет доживать свой век в гарше, ходить по ее лачуге в халате и в шлепанцах. Выложить бы ей все на чистоту, да надо потерпеть малость. Патент. Пусть она им подавится, уродина. Гарш, иди ты со своим гашем. И в воображении Жиль видел самую обыкновенную комнату, все равно где, хорошо натопленную, теплую комнату, Постель, кружевное бельишко на стуле, а в постели рядом с ним Жюлем этакая задорная мордочка, молоденькая беленькая девчонка, «округлые, чересчур еще тонкие плечи, руки с ума сойти. Смотри, ногти протрешь, и что-то ты не очень разговорчив. Дора своими ироническими замечаниями вернула его к действительности. Он взялся за шляпу. Ушел. Делать сегодня нечего, на улице дождь. Не такой, как в прошлый раз, а мелкий, частый дождик, от которого пропадает охота жить. Чувствуешь себя никому не нужным дураком. Нечего сказать «хорош август месяц». На какой-то незнакомой улице Жюль зашел в бар, сыграл в рулетку. Сам держал когда-то эту штуку и знал, какие фокусы можно с ней устраивать. Очень низко для этого нужно пасть. А доходная машинка. Вдруг ему четко вспомнился парень, которому он давал наживаться, приставив его запускать рулетку. «Да, но все-таки развлечение, когда в голове вертятся всякие неприятные мысли и никого видеть не хочется». А как легко человека до белого коленя довести! Ужас! И до чего же одиноко живется на свете? Роза. Красивое имя. Розетта. Нервничая он оборвал за усеницу у ногти большого пальца. Чепуха какая-то. А ведь больно и раздражает. Дождик чуть крапает. Жюль расплатился выигранными жетонами, и из них ждал дал на чай. «Оставьте себе!» Не поскупился. Что же, но раз не мешает показать себя широкой, щедрой натурой, как то моложе себя чувствуешь. Большие бульвары, панели на них, точно растоктанные башмаки. Жюля вспомнилась, что раньше носили штиблеты с длинными и острыми носами. Человек шагает, они словно впереди него идут. Такая была мода. Стрелки часов над редакцией «Матен» показывали четверть третьего. Самое идиотское время. Но в этом районе уже началось. По тротуарам уже прохаживаются женщины. Забавно, что тут не только профессионалки. Попадаются одержимые бабы. Есть и стыдливые, такие, что пытаются поверить в судьбу. Есть и буржуарские, которые верно не имеют дома того, что им нужно. А вот это, пожалуй, иностранка. Наступил час, когда у мужчин после обеда игривое настроение. Жюль наблюдал за маневрами женщин. Да, в этом промысле безработицы не бывает. Ни зимой, ни летом. Жюль чувствовал какую-то тяжесть во всем теле. Купил газету. Надо же чем-нибудь заняться. Ну, о чем сегодня пишут? В Бухаресте подписан мир. А ведь есть полоумные, которые будут волноваться из-за этого. В хронике сообщается, в отеле удушили женщину. У Жюля перед глазами пошли круги. Представилось, как Дора лежит дома в глубоком кресле. На шее у нее синие пятна. Нет, ничего этим не добьешься. Патент на публичный дом по наследству не передается. Все тогда потеряешь. А что, если она сама по себе сдохнет раньше, чем заведение будет продано? Его охватило своеобразное беспокойство о здоровье Дора Тавернье. Он засмеялся отрывистым смешком над своей тревогой. «Всего несколько лет осталось пожить по-настоящему», — с бешенством повторил он и потер себе большой палец около ногти, «там, где больно саднило от сорванной заусенницы.